Глава 29. Мне ночь с красивыми девушками, которые чувствовали моё настроение, всячески старались ублажить меня. Ни вино, два кувшина которого я выпил, не смогли поднять мне настроение. А потом утром я хмурый и недовольный и невыспавшийся вышел из шатра и громко крикнул: "Вените!" Центурион, услышав приказ, с палками стали подгонять тех, кто его не расслышал. тех новичков, которых нам пригнали, я распределил большей частью в легион, а тех, кто хорошо стрелял из лука, поставил в отдельную когорту лёгких вспомогательных войск сагитариев, но которая будет всё равно подчинена легату. Назначив деканов и центурионов, я приказал им обучить воинов для начала держать общий строй. Позже обучим их взаимодействию с пешими когортами. Встав впереди своего мини-легиона, я скомандовал: "Мавета!" Затем ускорил шаг и часто повторял: "Целлерата!" чтобы их ещё больше ускорить. Всадники на колесницах, видя, что царь зачем-то свалил с легионом из лагеря, тут же выехали за нами следом, и как минимум десяток закрутились рядом, а ещё десяток отъехали далеко вперёд, чтобы разведать обстановку. До следующего мятежного города было рукой подать, всего 20 км. Так что на ускоренном марше мы промчались до него всего за несколько часов. И видя перед собой город с открытыми воротами, а также учитывая полное отсутствие войск в округе, О чём мне доложила разведка? Я повёл за собой легион в атаку с ходу. Часовые на стенах заметили нас и над городом загудели тяжёлые горны. Ворота сразу стали закрываться, отрезая желающих попасть внутрь, а те, бросая свои вещи и повозки, стали драпать от нас подальше. На простор вырвались колесницы, которые изблизившейся со стенами города дали первый залп по виднеющимся на стенах людям. Вот только, рассмотрев внимательно перестраивающуюся из походной колонны в три когорты легион, формируя по 10 человек в глубину, Со стороны города внезапно выбросили белую льняную тряпку. Они запросили переговоров. Чертыхнувшись, я повернулся назад. Мне самому было жарковато и душновато из-за пройденного быстрым маршевым шагом расстояния, так что неудивительно, что большинство людей позади меня с трудом держались на ногах. Новички же вообще остались далеко позади. Они не могли выдержать такой темп, и я видел, как их лошади ведут к нам. "Сегном демитьте", дал я команду разойтись. Вот только многие просто попадали на землю. Центурионы и сами были в похожем состоянии, так что я не стал сердиться и дал им спокойно отдохнуть. Вскоре подъехали колесницы, и рядом с одной спрыгнул Ментуииуи. "Мой царь?" Он у просительно посмотрел на меня. "Просит вначале поговорить". Яткнул пальцем в сторону стены, где всё так же висела тряпка. "Обеспечу твоему величеству провожатых и охрану", кивнул он, поворачиваясь и отдавая распоряжения. Так что, когда ворота города открылись, и оттуда вышли шесть человек, к ним навстречу успешно поехали шесть колесниц. Я стоял на одной и рассматривал идущих нам навстречу набийцев. Все они совершенно точно были небедными людьми. Остановившись, я спустился и подошёл к ним, став напротив. Люди тут же стали опускаться на колени, не дожидаясь от меня дополнительных слов. Похоже, им уже передали новости из соседнего города, понял я по их поведению. Наш возлюбленный царь очень правильно начал говорить один из темнокожих. Если ты позволишь, мы готовы принести тебе присягу верности на тех же условиях, что и в Шеллале. Позволяю, согласился я, и они тут же произнесли клятвы. Что бы я ни тронул город, подарки и 30% имеющихся ценностей пришлёте в лагерь вместе с припасами для войска, объяснил я им. Сколько воинов вы готовы мне выделить? 400 человек, мой царь, поклонился он. Тогда собирайте вечером народ. Я приму клятву, а завтра утром мне нужно двигаться дальше. Всё будет сделано, мой царь, поклонился говорящий со мной, стукнувшись лбом о землю. Пришлёте за мной, когда всё будет готово. Я показал жестом, что они могут встать, а сам забрался на подъехавшую колесницу. На моей памяти это было самое быстрое усмирение восставшего города. "Твоё величество", задумчиво сказал Мен Туи Уи, едущий со мной обратно рядом. "Будем надеяться, что не последний" Я пожал плечами. Пока город готовился принять меня, сам я решил раздать награды отличившимся в прошлом бою воинам из предоставленных мне военначальниками списков. Да и сам я видел, кто как сражался рядом со мной. А потому страдающие от усталости мои легион снова подняли, а также построили все колесницы. Не знаю, о чём подумали при этом в городе, но нам быстро доставили на повозках свежую еду, вино, оливковое масло, а также кучу вкусности для меня лично. Добавив к этому ещё четырёх темнокожих молодых девушек, испуганно жмущихся друг к дружке, при виде множества мужчин вокруг. Количество моих наложниц стремительно расширялось, поскольку в поход я выступил без единой девушки, а уже ко второму городу оброс сразу семьёю. Отправив их в шатёр я из собственных подарков стал вытаскивать ценности и выкрикивать имена, исписанных мне военачальниками списков. Имена мне зачитывали чтецы, поскольку египетской грамоты не минхиперра не тем более и я не владели. Вручая каждому отличившемуся воину то золотой браслет, то красиво украшенное оружие, я каждый раз говорил что-то тёплое о нём и его героизме. Так что буквально через полчаса все достойные получили свои награды, а остальным оставалось только завидовать. Ко мне впервые после казни племянника подошёл Менхпери Сенеб. Но и царь спокойно обратился он ко мне, будто ничего между нами не случилось. Разреши пустить разведку дальше. Хочу проверить, как отнесутся к нам другие города. Если все решат принести присягу твоему величеству, мы здорово сэкономим время. Конечно, Менхипер и всё небо. Я прямо и открыто посмотрел на него, показывая, что мне нечего от него скрывать или стесняться. Буду ждать от тебя новостей. Мой царь. Низко поклонился он, отходя и возвращаясь к колесницам. Почти тут же подошёл Ментуиу и, посмотрев ему вслед. У него нет детей. Серапис был ему как сын. тебе сказал он. Ты как считаешь, Ментуии? Я повернулся к полководцу. Я мог поступить по-другому. Ты наш царь. Он пожал плечами с печальным выражением на лице. Причём я сказал бы то же самое и самому Менхипперре. Впрочем, я не думаю, что он поступил бы иначе, как впрочем и его отец, а также дед, принимать непростые решения ноша правителей. Ну спасибо, утешил, хмыкнул я. Ладно, пусть развеется. Информация о том, что нас ждёт впереди, нам всё равно нужна. Да, мой царь. Поклонился мне главнокомандующий и, повернувшись, пошёл присматривать за тем, как войска разбивают лагерь. Слишком много было новеньких в легионе, совсем нужен был пригляд и не только мой. Утром я проснулся под выкрики команд, которыми тренировали недавно влившихся новичков из двух городов. А именно просто строиться и расходиться. Венета! орали центурионы и потом с двухминутной задержкой сигном демиттите. Протерев глаза, я наткнулся взглядом на уже сидящих передо мной на коленях наложниц, подготовивших воду, одежду и ждущих моего пробуждения. Разумеется, языка они не знали. Мы общались пока жестами. Впрочем, для меня этого было более чем достаточно. Отдався в нежные девичьи руки, я стал вспоминать события вчерашнего дня, а также то, что, приняв на площади присягу у целого города, Я вернулся к себе в шатёр очень поздно и едва успел выспаться, так что ранние крики военных потревожили мой и без того беспокойный сон. Благодарю. Я погладил по голове тех, кто помог мне с поясом и мечом, вызвав у них счастливые улыбки. Затем вышел из шатра, осмыслив, что надо быстрее покончить с этими нубийскими городами и отправить золото ценности и наложниц под охраной обратно в поместье. Нечего бабам было делать в походе. Первое, что я увидел, когда вышел из шатра, это подтверждение своих предположений. Новичков гоняли исполнять всего две простейшие команды, чтобы хоть как-то иметь возможность построить их в подобие стройных рядов. Те, кто уже поучаствовал в первом бою, активно помогали деканам и центурионам. Тут и там слышались свисты бичей и глухие удары палок по спинам самых нерадивых. От соседней палатки, увидев меня, сорвался бегом возница Ментоиуи. Видимо, позвать военачальника. поскольку он вскоре подошёл ко мне сам. Мой царь склонил голову воянный. Новости есть? Менхипер ещё не вернулся. Из города прибыли припасы и вино, а также последняя часть мужчин для пополнения вашего легиона. По военному отчётка и под дёл ответил он. «А, -а, а, так это их гоняют рядом с моей палаткой, понял я. Центуриона стараются, вмыкнул он. Меня тоже разбудили их крики. Когда мы готовы свернуть лагерь, Ментуи ои задумался, посмотрев на солнце. К полудню, твое величество, думаю, я успею собрать весь обоз. Очень много золотых и драгоценностей. Нужно всё тщательно переписать и упаковать. Хорошо. А я тогда пойду ещё раз вздрючу легион, кивнул я. Никак не могу простить им тех двух, что не смогли отговорить племянника Менхепери с неба от насилия и убийства. Если бы даже они просто связали его и сдали мне, ситуацию и то удалось бы разрешить гораздо проще. Военный пожал плечами и, склонившись, пошёл по своим делам. А ровно к полудню всё разрастающаяся небольшая армия двинулась дальше. Я встал на колесницу, и Меримат ускорил бег лошадей. "Я, наверное, только у тебя не спрашивал, как мои новые внедрения показали себя в бою?" спросил я у него. Парень, внимательно смотрящий на дорогу, чтобы колесница не попала в ямку или на камень, задумчиво ответил: "Меня не пустили в первую волну, но при второй атаке я смог уговорить Бенирмирута отпустить меня". Признался он: "Какую всех возниц, впечатление только положительное. Кони меньше задыхаются, дольше могут бежать в ускоренном темпе. Те, у кого они ещё и подкованы, вообще счастливы. С ногами у лошадей реально стало меньше проблем. Чудо, которое ты подарил нам, царь, оценили все без исключения. Хорошо, значит, можно будет подумать и о других улучшениях", успокоился я. "Колесница Менхипересе небо", внезапно указал Миримат на чуть видимую пыль далеко на дороге. Я попытался выглядеть, но цель была слишком далека. Как ты понял, что это он, удивился я. По накидкам на лошадях, ответил Миримат. Такой расцветки они только у него. Но вскоре его слова подтвердились, когда они подъехали ближе. Три колесницы прокатели мимо меня, воины, на которых мне поклонились, а вот военачальник остановился рядом и попытался слезть с колесницы, чтобы встать передо мной на земле. Менхепер ресень, мы в походе. Напомнил я ему, показывая жестом, чтобы он этого не делал, а оставался на своём месте. Лучше расскажи, как вы съездили, и можешь отдыхать со своими людьми. Мой царь, он склонил голову. Мне удалось узнать, что где Бода, Абиску, Гнаушема и Хордихмита готовятся к осаде. Они расположены недалеко друг от друга, так что, как минимум, нам нужно будет проявить осторожность, с тем, чтобы на нас не напали ночью. И хотя я сам побывал рядом только с двумя Но по словам тех, кого останавливал в дороге, везде нас ждут мойцарь, и сдаваться не собираются. Похоже, легиону нужно будет показать, как правильно ставить лагерь, сделал я себе пометку в голове. Что ещё ты видел? В первые два города, которые я видел своими глазами, массово заводят остада животных, а также едут повозки с провизией. Я останавливал парочку. Они были доверху полны зерном. При уже снятом урожае будет весьма проблематично их осаждать. Задумчиво произнёс я. Менхиперри Синеб согласился со мной. Да, мой царь. За это время мы сами начнём испытывать проблемы с провизией. На этом всё. Больше ничего интересного нам не встретилось по пути. Хорошо. Благодарю тебя за помощь, Менхиперри Синеб, кивнул я. Отдохни, выспись. Я бы хотел тебя видеть на совете. Слушаюсь, мой царь, низко поклонился он. Его возница, всё это время молча слушавший наш разговор, тронул поводья. их колесница неуспешно поехала в лагерь. Похоже, наша лёгкая прогулка закончилась, Миримат. Задумчиво посмотрел я вперёд. Теперь нас ждут настоящие трудности. "Да?" искренне изумился юноша. "А до этого значит было всё легко? Даже твоя великая победа над превосходящим в несколько раз противником, о которой я уверен, скоро будет известна всем?" Я спокойно покосился на него. "Ну, городов мы по-настоящему ещё и не брали. Парень поматал головой и уверенно заявил: "Твоё величество, ты слишком к себе строг". Лёгкая улыбка тронула мои губы при мысли о подобной горячности молодого человека. Хотя по возрасту мы были с ним примерно равны. "Посмотрим, Миримат, посмотрим", ответил я, переводя взгляд на горизонт, туда, где нас ждали целых 4 мечажных города. Конец первой книги. Текст читал Олег Кейнс.